хотя подобное толкование оставило лазейки для сомнений, ведь с таким же успехом это мог быть призыв сняться с якоря и выйти в открытое море. Есть в форме кошки четыре оскалившихся зуба, четыре железные лапы, истерзанные каменистым дном. Нечто напоминающее мне, любое решение будет сопряжено с надрывом, болью и страданием. Слабым утешением служило мне то, что речь шла не о грузном, глубоководном якоре, а о юрком, прибрежном якорьке. Не следовало отказываться от юношеской беззаботности, а лишь слегка передохнуть, призадуматься, обозреть потемки самого себя. — Чтобы как можно точнее изобразить этот предмет во всех ракурсах, — сказала мадемуазель Звида, — желательно постоянно держать его при себе, постараться сблизиться с ним. Как, по-вашему, смогу я купить якорь у местных рыбаков? — Давайте спросим, — отозвался я. — А может, вы и спросите? — Сама я не осмелюсь. Еще начнут шептаться, с чего это вдруг горожанка так носится с какой-то рыбацкой железякой. Я мгновенно представил, как протягиваю с виде железную кошку точно букет цветов. При всей своей несообразности эта сцена была отмечена некой вопиющей жестокостью. В ней, несомненно, таился ускользающий от меня смысл. Пообещав себе, не торопясь, поразмыслить над этим, я согласился. Хорошо бы получить кошку вместе со швартовым тросом, уточнила Звида. Я могу часами без устали рисовать свернутый канат. Постарайтесь взять канат по длине, метров десять, двенадцать. Четверг. Вечер. Врачи разрешили мне изредка и в меру употреблять спиртные напитки. Ближе к закату я пошел отпраздновать это событие в трактир «Шведская звезда», пропустить стаканчик горячего рома. У стойки толпились рыбаки, таможенные досмотрщики, грузчики. Сквозь беспорядочный гул Пробивался пьяный голос пожилого человека в форме тюремного надзирателя, заливавшего очередную байку. «И вот, значит, каждую среду эта надушенная дамочка дает мне сотенную, чтобы я, значит, оставил ее наедине с заключенным. А к четвергу по пивку вдаришь, глядь, от сотины уже не шиша. А кончится свидание, выходит, значит, моя дамочка» а от ее туалетов на версту тюремным запашком разит. Зато арестантик мой вертается в камеру, ровно граф какой, цветет и пахнет дамочкиными духами. А от меня как пивом разило, так и разит. Вот, брат, какая пошла житуха пахучая! Что жизнь и что смерть все едино, — вмешался его собутыльник, по всему, видать, могильщик. Ты думаешь, я чего пивкот то сосу? Да чтобы смрад у покойника заглушить. Только он, смарад этот, пивной душок из тебя и вытравит. Уж я-то знаю, ни одну могилу для нашего брата-пьяницы сладил. Я воспринял этот разговор как напоминание быть начеку. Мир рушится и норовит затянуть меня в свой распад. Пятница. Рыбак неожиданно сторожился. А на что это вам, кошачий якорь? Что за бесцеремонность? Мне бы ответить для рисования, но я помнил о стыдливом нежелании мадемуазель Звиды раскрывать свои творческие замыслы людям, которые не в состоянии их оценить, а ответь я со всей прямотой для мысленного созерцания. Кто бы меня здесь понял? Да так нужно, — сказал я вслух. Накануне вечером мы познакомились с ним в трактире и теперь разговорились. Ни с того, ни с сего рыбак оборвал разговор. «Ступайте лучше в лавку морских снастей. Я своей снастью не торгую». Та же история повторилась с хозяином лавки. Не успел я спросить насчет якоря, как он нахмурился. «Приезжим мы этот товар, не продаем!» — отрезал он. «Потом с полицией хлопот не оберешься, да еще и двенадцать метров каната!» «Нет, я вас ни в чем не подозреваю, просто такие случаи у нас уже были». Зацепит якорем за тюремную решетку, вот вам и побег. Слово «побег» — одно из тех слов, услышав которые, я начинаю напряженно размышлять. Поиск якоря точно указывает мне путь к побегу, а может, к преображению или воскресению. С внутренним содроганием отметаю я мысль, что истинная темница — это мое бренное тело, а ожидающий меня побег — отделение души, начало сверхземной жизни. Суббота. После многомесячного перерыва я впервые вышел прогуляться ночью. Я сильно волновался, особенно боялся застудить голову, что бывает со мной нередко. Поэтому перед выходом я натянул на голову шерстяной шлем, на него вязаную шапочку, а сверху нахлобучил фетровую шляпу. Как следует Укутавшись и, не забыв обмотать шарфом шею и поясницу, надеть теплую фуфайку, джемпер, кожаную куртку и сапоги на меху, я почувствовал некоторую уверенность. Ночь, как я убедился чуть позже, была мягкой и тихой. Я по-прежнему недоумевал. Зачем господину Каудереру понадобилось назначать мне свидание глубокой ночью, да еще на кладбище? Зачем нужно было тайно с великими предосторожностями присылать эту загадочную записку? Если он вернулся, то почему мы не можем увидеться, как обычно, днем? А если не вернулся, то кто меня ждет на кладбище?» Кладбищенские ворота пряткал могильщик, которого я видел в трактире «Шведская звезда». «Мне нужен господин Каудерер», — сказал я. «Господина Каудерера нет», — прозвучало из темноты. «Но на кладбище обитают те, кого уже нет, так что заходите». Я шел мимо могильных плит. Вдруг рядом мелькнула быстрая шушащая тень. Тень притормозила и соскочила с седла. — Господин Каудерер! — воскликнул я от удивления при виде человека, колесившего среди могил на велосипеде с погашенной фарой. — Тсс! — шикнул он. — Вы ведете себя крайне неосмотрительно когда я доверил вам метеостанцию, то не предполагал, что вы попытаетесь сбежать и тем самым скомпрометируете себя. Знайте, что мы не любим уклонистов. Необходимо запастись терпением. У нас уже есть общий план действий, долгосрочный план. Когда господин Каудерер сказал «мы» и сделал широкий жест рукой, я подумал, что он говорит от имени мертвецов. Мертвецы, представителем которых, очевидно, был господин Каудерер, объявляли мне, что пока не собираются принимать меня в свои ряды, я почувствовал несказанное облегчение. — Мне придется продлить мое отсутствие, в том числе и по вашей вине, — добавил он. — На днях вас вызовут к комиссару полиции. Он будет расспрашивать о кошачьем якоре. — Будьте внимательны. И не вмешивайте в эту историю меня. Помните, что вопросы комиссара полиции так или иначе сведутся к тому, чтобы вы признали некие факты, касающиеся моей персоны. Вам обо мне ничего не известно, кроме того, что я в отъезде, и не сказал, когда именно вернусь. Можете сообщить, что я просил вас подменить меня на несколько дней для регистрации данных метеоприборов. Впрочем, с завтрашнего дня вы освобождаетесь от посещения метеостанции. — Нет, только не это! — воскликнул я в отчаянии. Словно только сейчас понял, что лишь проверка данных метеорологических приборов позволит мне совладать с силами Вселенной и распознать их порядок. Воскресенье.